Глава четвертая «Кирилл, успокойся!» — резко бросил Андрей. «Не паникуй!» «Я и не паникую!» — огрызнулся Кирилл. «Только ты как хочешь, а я собираюсь вылетать на поиски, и ты меня не остановишь!» «Я и не собираюсь. Просто не хочу, чтобы ты зря гнал пургу!» Андрей повернулся к Майера. «Что говорят местные службы?» Эндрю уже связался с базой в Веллингтоне, но у них там и так оврал. Этот шторм натворил дел. Правда, обещали выделить машину, но не раньше, чем через два часа, — ответил стоявший у окна рыбак. Кир подошел к другу и, положив руку на плечо, сказал, — Найдем их, найдем, не беспокойся. Тот молча кивнул и снова уставился в окошко. Кир вздохнул. То, что произошло, было трудно предугадать. Во-первых, этот налетевший ураган, который, по всем прогнозам, должен был миновать населенные острова, но неожиданно сменил направление и обрушился на них всей своей мощью. Погодные установки среагировали на это, но сделать ничего не смогли, ибо половина из них уже давно выработала свой ресурс, а у оставшихся банально не хватило мощности — чтобы отъебить наступление стихии. Во-вторых, никто не мог предположить, что школьники, отправившиеся на экскурсию, уговорят учителей сделать ночевку на одном из островов. И, в-третьих, вместо того, чтобы переждать бурю, пилот школьного глайдера решит улетать от нее. Дверь хлопнула, и на пороге появился Эндрю, окутанный зеленоватой дымкой дождевика. Что-то удалось выяснить. Спасатель кивнул и, отключив защищающее от дождя поле, подошел к стойке Вирта, сунув в прорезь синюю пластинку и информу кристалла. Экран развернулся прямо на всю стену, и на нем появилась карта прилегающих островов, которые пересекала тонко зеленая линия. Это их маршрут. По крайней мере, пока их вел навигационный компьютер башни. Вот здесь они хотели заночевать. Гендрю ткнул пальцем в мерцающую точку. Ураган их стал накрывать примерно в четыре утра. Почему они решили лететь, непонятно. Хотя остров небольшой, там и спрятаться-то негде. По сути, это и не остров, а просто большой атолл. Там даже при урагане меньшей силы волны будут прямо через него перехлёстывать. А уж тут... — На какой машине они полетели? — спросил Кир. — А ты уже забыл? — «Какой в нашей школе аппарат?» Кир вспомнил обшарпанный глайдер с излишне выступающими наружу кожухами антиграфов, которые были приспособлены к нему от аппарату в другой модификации, и чертыхнулся. М «Да, пожалуй, пилот принял единственно правильное решение. Кстати, кто вел?» «Ты его не знаешь», — ответил Эндрю и продолжил. «В принципе, все». 4.30 они вылетели с острова в нашем направлении и больше на связь не выходили. Квадрат 120. Кир покачал головой, пристально разглядывая карту. Там я не был. А что сигналы спасательных маячков? Эндрю покачал головой. Пусто. Глена сейчас подключилась к центральному вирту базы Веллингтона. И просматривает информацию со спутников. Ясно. Малышев поднялся из-за стола, за которым сидел. «Кир, готовь машину!» Айка, Сминако и Антоном помогают Герри с развертыванием навигационного блока. «Хорошо», — кивнула девушка. «Кстати, если подключить его к местной башне на космодроме, то чувствительность вырастет в разы». «Я помогу!» Эндрю выключил вирт и отдал пластинку кристалла Андрею. «Встречаемся на космодроме!» «Через полчаса!» Ветер хоть и стал тише, но все же иногда раздражался редкими порывами, которые гнули пальмы, растущие рядом с бетонной взлетной полосой. А низкие тучи, несущиеся, казалось, прямо над самыми верхушками деревьев, рожали землю противной, мелкой изморосью. Кир, облаченный в стандартный СБС, стоял рядом с Сейпером, ожидая пока пара киберов-механиков, Закончит ковыреться с бортовым гладиусом. Правый зажим, крепящий машину в специальном углублении под днищем сепера, заело, как всегда не кстати. Аппарат, который по команде должен был отсоединиться и, включив антигравы, зависнуть над землей, дожидаясь пилота, теперь висел под верюхом серпаобразной машины, наклоняясь на одно крыло. Кирилл тихонько выругался. Время пока терпело, так как ребята еще не закончили с разворачиванием блока навигации, представлявшим собой специальный комплекс земной навигационно-энергетической поддержки. Хотя какое-то там терпело. Перед глазами всплыло смеющееся лицо Олы, заставив Кирилла заскрипеть зубами. Сегодня они возились долго, как никогда. После их разговора в гостиной у Майера прошло уже около часа, «А они так и не вылетели, спасатели чертовы!» Сперва не могли подключиться к башне космопорта, ибо там был какой-то нестандартный интерфейс, и Айка пришлось буквально на ходу мастерить переходник. Потом эта проблема с зажимом, Кир снова тихонько выматерился и, подняв голову к небу, буквально взмолился всем возможным богам, Видать, кто-то его услышал, потому как зажим неожиданно разжался на умной электроника машины, успела включить антигравы, и Гладиус плехнулся вниз, практически скребанул до нищем абетон. Кирилл поблагодарил неведомых небесных покровителей и кинулся к истребителю. — Андрей, я вылетаю. — Понял, — раздался в шлеме голос Малышева, который координировал их работу из рубки Сейпера. «Ребята, тоже заканчивает. Думаю, минут через десять мы тоже поднимемся. Да, еще подмоги с Феллингтона, думаю, ждать не стоит. Ураган действительно много чего наворотил. Сводки неутешительные, есть даже жертвы». «Ясно. Со спутников что нашли?» «Пока пусто, хотя мусора в океане много. Маяки, кстати, так и молчат. Может, где сели, чтобы переждать?» «Блин, запястники!» — воскликнул Кир, буквально хлопнув себя рукой по лбу, точнее, по шлему. «Как мы могли забыть?» На внутренней поверхности стекла шлема появилось небольшое окошечко с изображением Андрея, который в задумчивости смотрел куда-то вбок. «Командир!» «Я слышал!» — бросил Малышев, оборачиваясь к Киру. «Мы не забыли. Это уже твоя Гера минут пять назад предложила». Пока только блок не развернут, их все равно не засечь. — Это понятно. А позвонить никто не пытался? — Кир, — Андрей покачал головой, — Майера с самого утра пытается дозвониться до дочери. Да и не только он один. Кирилл на мгновение опешил. Иногда его самого поражало свое тугодумие. Стоило сразу предположить, что первое, что сделали родители, узнав о пропаже школьного глайдера, Это, конечно, попытались связаться со своими детьми. Истребитель мчался набреющим, практически касаясь все еще вздымающихся волн до нищим. Иногда машина зависала над волнующимся океаном и вертелась из стороны в сторону, точно озираясь в поисках жертвы. А через мгновение вновь устремлялась вперед. Наконец, под ее крыльями, Промелькнул полумесяц Толла, и Гладиус завис над ним, затем медленно двинулся вдоль берега. — Кир, внимание, подключаю тебя к сетке. На счет три — раздался в шлеме голос Геры. Прозрачный пит кабины на краткий миг полыхнул бледно-синим, покрывшись мелкими шестигранниками, и вновь стал прозрачным. Однако теперь все объекты были подсвечены различными цветами, причем даже самые мелкие. фиолетовым светились небиологические объекты, желтым объекты животного мира, зеленым растительность, синим биологические объекты, не подающие жизненной активности, оранжевые неидентифицированные и, наконец, красным пылали объекты, представляющие непосредственную угрозу. Система глобального позиционирования и идентификации, в простонаречии сетка, подключилась к бортовым системам корабля, сообщив об удачном соединении двумя короткими писками. Теперь бортовой компьютер верткой машинки стал маленьким звеном в глобальной сети, объединяющей в себе орбитальную группировку поисковых спутников, десяток стационарных гравиорадаров, и несколько мощнейших виртов центр Спаса. Конечно, их поиск задействовал лишь маленькую талику данной системы, но все равно приятно было осознавать, что в любую минуту вся эта мощь может прийти им на помощь. Кир окинул беглым взглядом всю раскинувшуюся гамму красок и облегченно вздохнул. Оранжевых и синих меток поблизости не было, Точнее, оранжевые были, но, судя по размерам, какая-то местная мертвая живность. Он глазами навел маркер на одну из меток, и та прыгнула навстречу, увеличиваясь в размерах. А рядом побежали строчки, данных по сканированию. Кирилл несколько секунд смотрел на мертвую чайку, вокруг которой уже собралось десяток крабов, и, заложив крен, послал машину к ближайшему острову. Существовала вероятность, что пилот глайдера направился именно туда, хотя вот сейчас уже горячку пороть не следовало. Десятикилометровый зонтик сетки, двигающийся вместе с их кораблями, должен обнаружить потерявшихся даже, даже если случилось худшее. Человеческий глаз может и не заметит осколков разбившегося глайдера или мертвого тела, застрявшие среди камней. Но сотни электронных глаз и лучей, прощупывающих в этот момент землю, найдут даже мышь, забившуюся в нору от ужаса. Киру почему-то вспомнилась лекция, некогда прочитанная им по этой теме. Ваш корабль является точечным центром сетки, по которому все задействованные поисковые системы осуществляют районное позиционирование. Система осуществляет общее сканирование в радиусе примерно 10 километров и подробное сканирование по точкам позиционирования. Так что учтите, радиус охвата и точность системы зависят от количества таких вот точечных центров. То есть, чем больше машин задействовано в операции, тем лучше. Ваша машина... Точно паук находится в центре паутины и получает всю информацию от поступающих сигналов. Вся эта информация, вместе с полученной из других источников, поступает в центральный компьютер, который, обработав ее, возвращает в виде разноцветных маркеров. Теперь пилоту доступно описание любых объектов, находящихся в поле зрения бортовых систем корабля. Конечно, точность системы позволяет замечать даже очень мелкие объекты, и вот здесь ей требуется помощь человека. Иначе даже самый мощный вирт захлебнется в потоке информации. Тем более, что по статистике полно развернутая поисковая сетка из ста машин способна идентифицировать до 99% объектов. Поэтому операторам Требуется точнее задавать параметры поиска. Например, если мы ищем вот эту ручку, упавшую на пол, преподаватель продемонстрировал светоперо, то соответственно и параметры поиска будут выглядеть примерно так. Неживой объект, размер от 10 до 15 сантиметров, материал пластиады, уровень ноль. Понятно? Гера подняла руку. Да, Соболева. «Как я понимаю, данные действия осуществляются навигатором. Или все же подобную операцию может осуществлять пилот любой машины, задействованной в поиске?» «Нет», — покачал головой преподаватель. «Мощности бортового компьютера не хватит для прогонки таких массивов информации. Если у вас, конечно, не космолет, да и не предназначены они для подобных дел. Это работа для Вирта» навигационного блока. А, значит, прямая обязанность навигатора, ибо именно он на время поиска становится основными глазами и ушами группы, ее мозговым центром, превращая членов отряда в послушные своей воле инструменты. И вот в таких ситуациях навигатор должен помнить, что именно от его грамотных действий возможно будет зависеть не только успех операции, но ну и чья-то жизнь. Так что запомните все. Во время поисковой операции слово навигатора «Закон». Кирилл бросил взгляд на экран, где один за другим гасли маркеры мелких объектов. Похоже, Гера уже начала дополнительную отсечку и оптимизацию параметров поиска. Кирилл проводил глазами, Пролетающий под ним птицу, отчаянно борющуюся с залетающими порывами ветра и мерцающий блюдно-желутым светом. — Гер, отсеки верхотуру. В воздухе мы вроде искать ничего не собираемся. — Принято. Кир, свистись на десять к востоку. — Да вообще-то я направляюсь в противоположном направлении. — Значит, вернись. В голосе девушки послышались нотки раздражения. Там еще пара мелких островков. Захватишь буквально с захода. Вероятность маленькая, но проверить стоит. Понял. Кир вздохнул. Спорить с Герой за работой — дело неблагодарное. Островки Кир проскочил быстро. Один из них оказался просто группой голых скал, торчащих из воды. Пронесшийся на бреющем гладиус спугнул Дремлющих на камнях чаек, заставив их с недовольными криками взвиться с насиженных мест. Второй был довольно крупным оттолом в виде большого бублика, и Киру по команде Геры пришлось на несколько минут зависнуть над ним, чтобы и сетка позиционировалась для полного сканирования. А что тут сканировать? буркнул Кир, окидывая взглядом песчаный ландшафт острова утыканы редкими пальмами, многие из которых были повалены, пронесшиеся над ним стихией. «Хир!» — неожиданно раздался в наушниках голос Геры. «Спутник только что обнаружил разбившийся глайдер. Это в противоположной стороне от места наших поисков. Квадрат 75!» На прозрачном моноплексе кокпита вспыхнуло изображение группы из пяти островов. Через мгновенье сменившейся картинкой зарывшийся в песок машины с развороченным правым бортом. Рядом валялись куски оплавленной обшивки и несколько вырванных с мясом пассажирских кресел. Метрах в десяти из песка точно плавник какой-то подземной акулы торчало оторвано крыло крылу глайдера с рваной дырой посередине. «Люди! Вроде не видно. Остров почти в ста километрах от нас». «Сетка туда не достает, пока отслеживаем местность с опустующими спутниками. Сигналов запястников тоже не обнаружено». «Понятно. Уверена, что наш объект. ПГА не идентифицирован, но по всем параметрам наш. Хорошо. Давай коридор. Беспокоят меня его повреждения». Картинка с разбившимся глайдером погасла и перед носом корабля вспыхнули желтым светом две пунктирные линии, уходящие вдаль. Положив корабль на новый курс, Кир связался с Сейпером, который тоже направлялся к разбившейся машине. — Андрей, повреждения видел? — Малышев коротко кивнул. — Видел. — Думаешь, возможность существует? В этих местах некогда была военная база. Местные жители до сих пор всякий хлам находят. «Так что не торопитесь. Дождитесь меня. Я первым пойду». «Хорошо. Пока попрошу Геру просканировать островок потщательней». «Не ослышала». Рядом с экраном Малышева возникло изображение лица девушки, закрытое полоской вирт очков. «Уже начала, командир. Однако, пока ближе не подойдете, толку будет мало, но пока вроде чисто». «Ясно». Андрей покосился куда-то в бок. — Кир, судя по радару, ты уже почти у нас, так что давай вперед, мы за тобой. Гладиус на мгновение завис рядом с тушей Сейпера, затем качнул крыльями и медленно двинулся прямо к острову. Кирилл осторожно продвигался к острову, готовясь в любой момент рвануть Юрку и машину в противозенитный маневр. Хотя Гладиус и обладал достаточно мощным защитным полем, Все же это был истребитель, а не тяжелый бронированный койдер, что использовали в подобных ситуациях подразделение искателя. На нем он летал всего пару раз, но защитная мощь этой машины потрясала. Поля позволяли выдержать прямое попадание из бортового аннигилятора какого-нибудь линкора или удар сорокамегатонной термоядерной боеголовки. Правда, для этого пришлось пожертвовать всем остальным. Маневренность была практически никакая, вооружение отсутствовало как таковое, но это, в принципе, было и неважно, ибо вся эта мощь служила одной цели прорвать любую активную защиту и высадить десант в нужной точке. Однако, может быть, что все его опасения были напрасны. Подобные повреждения школьный глайдер мог получить и от урагана. Что это именно он, было понятно по уцелевшей школьной эмблеме на искореженном борту машины. «Гера, что со сканированием?» — бросил Кир, внимательно разглядывая увеличенное изображение глайдера. «Не знаю». Гера на мгновение замялась. «Пока чисто». «Плохо». Кир мотнул головой. Он заставил Гладиус зависнуть над прибрежным рифом выступающим из воды узкой полоской камней, и быстренько пробежался по оранжевым маркерам. — Человек встал! — на экране появилась взъерошена Айка. Реан, — отстань! — буркнул Кирилл, вновь приближая маркер глайдера. До острова оставалось буквально несколько сотен метров, но ничего не происходило. — Однако, где же дети? «Кир, регистрируй сигнал из запястников, даю вектору направление». «Свидаться пробовала?» «Да, молчат». «Ясно». Кир проследил взглядом зеленую пунктирную линию вектора, идущую к невысокой горе, возвышавшейся на северной конечности острова, и облегченно вздохнул. Похоже, его подозрительность оказалась излишней. Скорее всего, пилот посадил поврежденный ураганом глайдер, И дети с учителем укрылись где-то в глубине острова, чтобы переждать ураган. А если они укрылись где-то в пещере, то вот и ответ на вопрос проблемы со связью. Тем более тут с ней так плохо. Уж это Такир знал на своем опыте. Пару раз приходилось оказываться в районах, где его запястьник превращался в обычный наручный компьютер, так как не мог выполнять своих основных функций. «Кир, мы идем к точке. Ждать больше смысла нет. Хорошо, жду вас». Кир скрипнул зубами. «Где-то там находится дочь его друга. Маленький, беловолосый ураган. И кто знает, что там случилось. А он тут не может двинуться с места, мучимый какими-то неясными предчувствиями». «Хватит». Кирилл резко бросил ручку в газа вперед, и остроносный кораблик сорвался с места. «Кир!» «Сзади!» — скрик Геры заставил его автоматически бросить корабль бок и вниз, краем глаза заметив пронесшиеся мимо знакомые силуэты охотников. Выровняв корабль самой воды, он взвинтил свою машину вверх, прекрасно помня слабые стороны этих машин на вертикалях, попутно переключая бортовой компьютер в боевой режим. Маркеры сетки погасли. Зато вспыхнули зеленые треугольники подсветки целей и бледно-синий градуированный кружок прицела. Все же его опасения оказались не напрасны. — Андрей, вводи машину этих, я перехвачу. — Куда водить? — раздался голос Рена. — У меня на хвосте уже пятерка бочкообразных, и они нас жмут. Кирилл бросил взгляд на радар, затем в сторону разворачивающейся пятерки охотников — И чертыхнулся. — Этих не бойся. У этих дронов не пушки, пукалки. Смотри только, чтобы на таран не поперли. А остроносами я займусь. Главное, уведи машину из зоны их действия. — Понятно. Удачи. Кирилл усмехнулся. — Что ж, его для этого и учили. Ручку на себя. Машина вновь свечой устремилась в небо, увлекая за собой пятерку охотников, Однако электронные мозги Гладиуса уже захватили цель, и, пущая наперед ракета, сделала резкий разворот, промелькнула над самым кокпитом кабины и буквально впечаталась в нос одного из охотников, заставив того превратиться в искрящиеся облако обломков. Его напарники рванули в разные стороны, однако один из них вдруг вздрогнул и, выбросив струю густого черного дыма, стал резко снижаться. «Старье!» Бросил сквозь зубы Кир, бросая истребитель за противником и вдавливая гашетки фазеров. Преследуемый охотник вильнул и резко ушел вниз. Второй в это время выскочил откуда-то сзади и, выпустив ракету, нырнул вслед за напарником. Ракету Кир проигнорировал, зная, что компьютер уже среагировал, выпустив в ее сторону десяток активных диполей, которые по сути были этакими мини-антиракетами, и судорожно зазирался в поисках третьего дрона. — Гера третьего потерял. Видишь? — Нет. — голос Геры был едва слышен. — Помехи. Пытаюсь задействовать дополнительные средства. С базы передали, чтобы мы уходили. Группа вылетела будет часа через два. — Принято, — бросил Кир, не прекращая вертеть головой. Электроника электроникой, но часто визуальный контакт надежнее. Вот и сейчас он заметил падающий на него сверху силуэт охотника и лишь затем услышал пронзительный писк бортового компьютера. Машина вздрогнула, но поля выдержали удар пушек охотника, а вот он сам нарвался аж на две ракеты и буквально испарился в облаке взрыва. — Кирилл! Сквозь шум помех пробился голос Андрея. «Идем к острову. Нас зацепило». «Откуда?» Кирилл завертел головой, обнаружив дымящийся сепер метрах в трехстах к западу. Борт машины был разворочен, и из дыры вырывались сполохи пламени, хорошо различимые на фоне пасмурного неба. Дроны, точно назойливые мухи, велись вокруг горящего корабля, окатывая его огнем своих спарок, а позади уже пристроился один из охотников. Кирилл быстро развернул гладиус, открыв неприцельный огонь в сторону охотника, надеясь отвлечь того от раненой жертвы. Тот резко вильнул в сторону и, выпустив ракету, умчался со снижением к острову. Ракета ударила в сейпер, но, к счастью, не взорвалась. Однако хватило и этого. Аппарат затрясся и буквально рухнул вниз, выпрямившись лишь у самой воды. В это время откуда-то со стороны острова ударили трассеры лучевых орудий, отраженные остатком защитного поля машины. Кир несколькими залпами фазеров разогнал наседавших дронов, превратив часть из них в груду металла, медленно погружавшуюся в толщу океанских вод, и пристроил свою машину рядом с горящим аппаратом. «Живы все!» «Нормал!» — голос Айка буквально дрожал от напряжения — Движки, правда, долго не протянут. С берега вновь потянулись трассеры, и Кириллу пришлось бросать свою машину на перехват, так как еще одного попадания Сейпер явно не пережил бы. Истребитель тряхнуло хорошо, но поля выдержали, а под днищем машины уже мелькали пальмы. Сейпер резко накренился... И на мгновение замерев на месте, буквально рухнул вниз, ломая точно спички, высокие деревья. Кир сделал круг над местом падения и уже хотел идти на посадку, как компьютер истошенно заверещал, извещая о захвате цели ракетой. Электронный мозг корабля рванул машину вверх, выбрасывая позади себя облако диполей, но поздно. Боеголовка ракеты была разделяемой, и лишь несколько ее частей было уничтожено дипольным облаком, а остальные же достигли цели, окутав ее огнем. И все же поле корабля частично поглотило энергию взрыва, однако вновь ожили невидимые турели, наземных орудий и компьютер едва успел отстрелить капсулу с пилотом, прежде чем корабль превратился в пылающий шар. Кирилл откинул колпак и, сняв закрепленный в специальной нише импульсник, выскочил из капсулы. Метрах в ста догорали остатки Гладиуса, а над головой проскользнула пара охотников, совсем не заинтересовавшихся живым пилотом. В принципе, ничего странного. Это была не их зона ответственности. Если тут жива еще наземная составляющая, придется совсем туго. — пробормотал Кир, снимая карабин с предохранителя.